Ольга Росса. Жена попаданка для графа Зотова. Глава первая. Чужая свадьба. Виктория, прошу вас дать ответ. Да. Словно во сне я слушала брачные клятвы Арсения и моей подруги. Стоя рядом с красивой невестой в пышном белом платье, я чувствовала себя лишней на празднике жизни. Сердце разрывалось от отчаяния. «Зачем я согласилась быть свидетельницей на свадьбе? Вот зачем?» «Мазохистка. Точно». Не смогла отказать Вике, моей лучшей подруге, в ее просьбе. Она безумно обрадовалась, когда Арсений сделал ей предложение и смотрела на меня такими счастливыми глазами, что я сдалась на фразу «Софа, ты будешь свидетельницей». Теперь я собственными глазами наблюдала за тем, как мой любимый женится на другой. Нет, мы никогда не встречались, и Арсений даже не знает, что я влюблена в него. Иначе я бы сейчас не стояла в центральном ЗАГСе города Омска и не была бы свидетельницей на официальной церемонии. — Можете поздравить молодых? — долетела до меня фраза регистратор Шебраков. Я судорожно сглотнула и неуверенно шагнула вперед. «Поздравляю!» — натянула улыбку и посмотрела на подругу. Вика кинулась обниматься и расцеловала меня в обе щеки, оставляя следы алой помады на коже. «Софочка, спасибо!» — пищала от радости новобрачная. «Я так счастлива!» «Да уж, вижу!» Я снова растянула губы в улыбке и взглянула на Арсения. «Какой он сегодня галантный и модный!» Словно Дэнди лондонский. Наверное, Онегин также выглядел в глазах Татьяны. Будьте счастливы. Глаза увлажнились, и я невольно смахнула накатившую слезу. «О боже, ты плачешь от радости!» Вика снова сгребла меня в охапку, но подоспели родители новобрачных, и я отступила назад. Толпа гостей спешила поздравить пару с законным браком. Я стояла в сторонке и, достав из сумочки влажные салфетки и зеркальце, вытирала следы помады. 21 век на дворе. Могла ведь использовать помаду, которая не оставляет следов. Регистратор ЗАГСа поторопила гостей и новобрачных, прося покинуть зал, так как время вышло, и уже другая пара была на подходе. Все дружно двинулись к выходу. После регистрации по плану следовал банкет в ресторане «Колчак», который находился недалеко от ЗАГСа. Но гости и новобрачные решили устроить импровизированную фотосессию на площади у речного вокзала. Благо, здесь есть арт-объекты и знаменитый дом Батюшкина, где когда-то жил сам адмирал Колчак во время Гражданской войны. Солнце начинало клониться в сторону запада, припекая. Начало июня выдалось жарким. Кривляться перед камерой я не умела. Появилась лишь в паре кадров рядом с новобрачными и свидетелем, Совершенно незнакомым мне блондином по имени Дима. Гости еле поместились в ресторане, так как народу пригласили много. Молодые сидели за отдельным столом на возвышении, меня же усадили рядом со свидетелем и еще парой друзей. Некоторых из них я ознала лично. Дима имел смазливую внешность, отчего несколько отталкивал своими назойливыми ухаживаниями. Слушать болтовню свидетеля я устала и когда начались танцы, смылась на улицу, где теплый июньский вечер был в самом разгаре. Но не тут-то было. «Покурить вышло?» Нетрезвый голос свидетеля раздался за спиной. «Я не курю», — буркнула в ответ и демонстративно отвернулась в сторону набережной. «Здорово. Уважаю». Еле проговорил Дима и задымил. Ветер, как назло, дул в мою сторону. Я, невольно вдохнув сигаретный дым, закашляла и отступила влево. Вдруг тонкий каблук провалился и застрял между тротуарной плиткой. Я чуть не упала, если бы не парень. Он резво подхватил меня и прижал к себе, откровенно лапая меня за мягкое место. «Пусти!» — дернулась я, но крепкие руки еще сильнее прижали меня к мужской груди. Пары алкоголя ударили в нос, и я поморщилась. «Детка, ты такая, оказывается, сладкая!» Зарылся он носом в мои волосы. «Знаешь свадебную примету?» «И знать не хочу!» Прошипела я, выворачиваясь из цепких рук. «Чтобы молодые жили долго и счастливо, свидетели-свидетельницы должны вместе провести ночь!» Похотливо шептал парень, дыша парами алкоголя в мое лицо. «Придурок!» Огрызнулась я и укусила его за губу, когда он полез целоваться. «Тварь!» Взвыл Дима и ослабил хватку. Я воспользовалась моментом, вырвалась из его загребущих рук и бросилась по тротуару прочь от этого места. Я неслась на каблуках, как угорелая, не чуя ног под собой. «Хорошо сумочка была при мне, там и телефон, и кошелек. Не придется возвращаться». Когда я оказалась на центральной улице, поняла, что за мной никто не гонится, и остановилась. Обернулась. Этот козел напугал меня так, что сердце готово было выскочить из груди. Отдышавшись, я пошла к мосту через реку Ом. Нужно было успокоиться и прийти в себя. Прогулка по исторической части города всегда заряжала меня необыкновенной энергией и улучшала настроение. Перейдя небольшой мост, я направилась вперед по партизанской улице. В пятницу вечером тут всегда много народу. В уличных кафе звучала танцевальная музыка, парочки прогуливались по скверу или миловались на скамейках. Мамочек с колясками уже не было видно, слишком поздно. Малыши давно сопят дома, в кроватках. Подумав о детях, я вспомнила новобрачных. У них тоже через полгода появится малыш. От этого стало еще горше». Я точно не смогу больше видеться с подругой и наблюдать за тем, как растет ее животик, зная, что это ребенок Арсения. Как же так получилось, что я влюбилась в парня моей лучшей подруги? Это произошло два года назад, когда мы отмечали сдачу летней сессии. Несколько девчонок из нашей группы сманили компашку студенток в какой-то байкерский клуб, где, по их словам, обитают «крутые парни», и не соврали. К нашей компании шести студенток подошли трое брутальных парней в кожаных косухах. Среди них и был Арсений. Он, на удивление, оказался приятным молодым человеком, воспитанным, вел себя с девушками галантно и не матерился. В отличие от меня, тихой и скромной, Вика всегда была активной и заводилой. Она веселилась от души, заразительно смеясь, чем и покорила Арсения. А новый знакомый своими манерами и улыбкой Очаровал всех, в том числе и меня. Я честно пыталась забыть его, даже зарегистрировалась на сайте знакомств, общалась онлайн с парнями, исходила на несколько свиданий, провела приятное время. Все это, конечно, было интересно и в новинку, но у меня так и не получалось забыть Арсения. Когда я видела его, мое сердце заходилось от счастья. Я втайне мечтала, что когда-нибудь Вика бросит его ради другого, более богатого и красивого. Но мои наивные грезы не сбылись. И вот сегодня Арсений и Вика стали мужем и женой. Как дальше жить? Как забыть Арсения раз и навсегда? Я брела по улицам Омска, рассматривая отреставрированные дома, некоторым из которых уже более двухсот лет. Подсветка придавала историческим зданиям еще большую таинственность и привлекательность. Я удалилась от сквера и брела по небольшим улочкам. Здесь всегда тихо, даже днем, а сейчас тем более. Когда-то тут стояла Омская крепость, сегодня от нее осталось несколько зданий до да каменные ворота, которые являются визитной карточкой города. Я не заметила, как прошла музейный комплекс крепости и очутилась возле Тобольских ворот. Мне осталось пройти через них и выйти на набережную. Широкие ворота больше напоминали невысокий дом, сквозь который виднелся арочный темный проход. Чернота внутри арки пугала. Почему-то свет там не горел. Может, обойти ворота? И я вспомнила, что именно Тобольские, единственные из четырех ворот, являются архитектурным памятником, так как не были новоделом. Жители говорят, что если пройти сквозь них и загадать желание, то оно непременно сбудется. Была не была. И я шагнула подарку. арку. Каблуки звонко стучали в темноте, я неспешно шла к выходу, в котором виднелись огни набережной. Остановившись, я прикрыла глаза, сжала кулачки и, чуть шевеля губами, Попросила высшие силы. «Прошу, пожалуйста, помогите мне больше никогда не видеть Арсения и забыть его. Я хочу встретить своего мужчину, предназначенного мне судьбой, доброго, умного, хорошо воспитанного, который будет любить меня и хранить мне верность до конца дней своих». Не знаю, почему я добавила пункта верности, наверное, подсознательно помнила о родителях, которые развелись, когда мне было 12 лет. Папа ушел к другой женщине. С тех пор он не особо стремился принимать участие в моей жизни. Вздохнув, я открыла глаза и шагнула к выходу. Осталось пройти пару метров. Вдруг меня ослепила яркая вспышка, разрывая сознание болью, а потом накрыла темнота. Очнулась я резко, жадно глотая воздух. Тело пронзали тысячи острых иголок, разрывая на куски. В рот норовила попасть холодная речная вода, и мне пришлось сжать челюсти, чтобы не нахлебаться ее. Но я тут же ушла под воду с головой. Я начала бить руками и ногами изо всех сил, чтобы не опуститься на дно. Длинное платье намокло и тянуло меня вниз. От страха, что сейчас утону, рванулась вверх, и моя голова оказалась над водой. Жадно глотая воздух, я, что есть мочи, закричала. «Помогите! Помогите!» И опять ушла вниз. Ну уж нет, я не сдамся. Мышцы ломила от холодной воды. Одну ногу свело невыносимой судорогой. Я из последних сил пыталась вновь выплыть и вдохнуть. Но река упорно топила меня. Легкие жгло от попавшей внутрь воды. Силы стремительно таяли. В какой-то момент я поняла, что все. Это конец. Тело расслабилось и потянулось за неспешным течением. Я засыпала вечным сном. Резкий рывок. Грудь снова пронзила невыносимая боль. «Ефим, кажись, барышня!» Донеслись сквозь сон чьи-то слова. «Агась, молодуха! Вот дуреха! Зачем в воду полезла?» «Зови скорее барина! Что делать-то с ней? Вроде дышит она!» Снова пробасил мужской голос. Я безвольной куклой лежала на чем-то твердом и равнодушно слушала странный разговор. Потом снова провалилась в холодный сон, но ненадолго. «Кто там?» — тревожный голос раздался издалека. «Утопленница, барин! Вроде и живая!» — растерянно ответил первый. «Княжна Поташева?» — удивленный голос как будто спрашивал меня. «Несите ее в дом, да поживее!» Меня грубо схватили, как мешок, и куда-то понесли.